11 февраля 29 Правильно сказано об иерархии. Конечно, жизненная спираль складывается только этим принципом. Творчество учителя также является в вечном движении, потому насыщение ученика должно идти творчеством учителя. Ученик, считающий свои достижения, перебрасывает себя за пределы истины. Потому скажу, есть один щит — иерархия. Потому ученик, считающий свой мягкий стул выше престола гуру, должен истинно вспомнить руку дающую. Скорблю, когда утверждающийся ученик действует самозаносчиво. У нас считается пределом самомнения заносчивость к гуру. Так пусть помнит ученик на всех путях.